просто говорю, что все эти страхи насчёт похищения Лауры, он умолк, будто решаев в какой момент сорвать бактерицидный пластырь. Бриджет, Лаура Колман, не Джессика Робертсон, мягко закончил он. Думаешь, я брежу? Мои щёки запылали. Я совсем не о том. Ты много лет терзаешь себя за смерть Джессики. Сейчас у тебя есть другой агент того же пола и примерно тех же лет, сколько было бы сейчас Джессике. Только этот агент, скажем так, не вполне заслуживает доверия. Или, может, просто ты ей больше не нужна. Лишь потому, что Колман не отвечает на твои звонки, ты вламываешься в ее дом и решаешь, что ее похитили. Стингер, ты воспроизводишь Джессику. Ты хочешь сказать, что я нафантазировала все, вплоть до попытки покушения на мою жизнь. Я всего лишь говорю, что ты, похоже, единственный человек, кому до этого есть дело». То есть ты полагаешь, что у меня паранойя, завелась я. Стингер, остановись. Я ничего не полагаю. Просто считаю, тебе нужна пауза, чтобы немного подумать. Я волнуюсь не насчёт Лауры Коулман, а за тебя. И очень жалею, что не остался и мы не поговорили о тебе. Мерзавец, выпалила я и повесила трубку. Статистика говорит, что при похищении след остывает спустя 48 часов. и шансы отыскать жертву живой значительно уменьшаются. Я взглянула на часы и вспомнила последний уверенный контакт с Коулман. Ее письмо со словами «Кстати, вы были правы» пришло около восьми утра, чуть более семидесяти двух часов назад.